12 января. шарлота Остров гроа Я приехала на папиной машине. Сидела впереди, там, где обычно сидит мама. Папа сказал, что я здесь буду, как у Христа за пазухой. Допустим. Но как за пазухой? Может быть хорошо, пусть даже и у Христа, там же тесно и дышать нечем. Грэмпи не любит папину машину, всегда называет ее танком но на этот раз ничего не сказал. На корабле я поехала вниз лифтом, не стала спускаться по лестнице и даже не выходила на палубу. Я живу в комнате Пом. Там есть маленькая фотография нашего папы, которая приклеена к стенке шкафа, и ее видно только с кровати. Я ему про это не рассказала. Я очень-очень сильно мечтала сюда вернуться, но все получается не так, как я мечтала. Я чувствую себя старухой, как будто... Мне вдруг стало 30 лет. Не могу ни бегать, ни просто гулять, даже тарелку принести, и то трудно. Мне надо помогать умыться. Я впадаю в панику, когда ко мне приближается опля и просит с ним поиграть. Дышать трудно, а когда кашлю это просто ужас. Я была так рада снова увидеть Пом. Но она, мне кажется, во мне разочаровалась, потому что я гораздо слабее даже старенького Грэмпи. Грэмпи через два дня снимет мне наружные швы, а внутренние, он сказал, снимать не надо, потому что они сами рассосутся. У Грэмпи вообще-то твердая рука. Может, я и забоюсь, но вести себя буду как стоик. Это пом мне сказала слово стоик и объяснила, кто они были такие. Мне лучше с пом, чем одной везине. Жо подарил мне пакетик конфет, которые называются карамель с груа, потому что их делают только тут конфеты в таких пакетиках бывают разные эти оказались из перуанского шоколада с фисташками обалденно вкусные он мне дает лекарства чтобы не очень сильно болело. доктор кинестезист здесь такой милый он научил меня всплевать чтобы не скапливалась мокрота ведь если она накопится может начаться воспаление легких еще он сказал что на острове я у него самая юная пациентка и еще что нормально дышать я смогу через шесть недель. Вот интересно, дышу с самого рождения и даже не задумывалась никогда, как это — дышать. А сейчас это оказалось так трудно. От доктора я узнала много нового. Например, что люди не всегда одинаково дышат. Это зависит от возраста. Оказывается, у младенцев дыхание более частое, чем у больших детей, а у детей даже больших — Более частое, чем у взрослых. В школу я вернусь еще не скоро, слишком все время усталая. А вдруг я никогда больше не смогу ни бегать, ни кричать, ни танцевать. И еще. Тетя Сара то же самое чувствует, когда видит, как другие скачут. Если бы Грэ не была тут, я бы с ней поговорила обо всем этом. Она все понимала. Кажется, я чуть не ушла к ней. Помогаю Пом делать уроки. Сейчас ей задали выучить стих про свирель. Тростинкою пустой, никчемною была я, И ломкой до того, что мимо пролетая, Могла бы птица вмиг сломать меня крылом, А нынче я свирель на зависть всем кругом. Фрагмент стихотворения «Свирель» французского поэта и драматурга жана Ришпена. 1849-1926 годы жизни, в переводе Михаила Яснова. Память у меня отличная, запоминаю с первого раза и тут же читаю наизусть, а пом показывает все жестами невидимой публики, какая была тростинка, как летела и махала крыльями птица, как играют на свирели. Все в этих стихах движется, а я сижу в своей комнате и даже пошевелиться толком не могу прямо как бабочка, приколотая булавкой.